нащегося познать слишком многое. Это дурно. Все познал Господь. Нам же вместно лишь поклоняться Его познанию. Но нам вместно также различать добро от зла и постигать человеческие страсти. Я пока что послушник, Но стану иноком и священнослужителем. Я должен видеть зло и знать, под каким видом оно бывает, чтобы распознавать его и учить других распознавать его. Это правда, мой мальчик? Так о чем ты хочешь узнать? О плевелах ереси, отец. Решительно ответил я и тут же выпалил. Я слышал что-то о дурном человеке, совратившем прочих, о брате Дольчине. Кулбертин застыл в молчании. Потом сказал, «Верно. Мы с братом Вильгельмом позавчера упоминали при тебе о нем. Но это скверная история. А не говорить тяжко. Она показывает, хотя ради этого ее, наверное, и следует узнать, чтобы извлечь полезный урок. Так вот, она показывает как из жажды покаяния и из намерения очистить мир могут выйти кровопролитие и человекоубийства. Он уселся удобнее, чуть ослабив хватку на моих плечах, но продолжая обнимать рукой за шею, как бы для того, чтобы приобщить не то своей мудрости, не то своей горячности. Все началось задолго до брата Дольчина, сказал он. Более 60 лет тому я был ребенком, это было в Парме. Появился проповедник некий Герард Сигалелли. Он призывал к нищенской жизни и кричал на улицах «Все покайтесься!». Этим возгласом он, неученый человек, пытался возвестить «Покайтесь и сотворите дела, достойные покаяния, ибо близится Царствие Небесное». И он звал своих учеников стать наподобие апостолов и хотел, чтобы его секта носила имя Ордена Апостолов и чтоб его люди ходили по свету, как нищие попрошайки, питаясь только милостыней. «Как полубратья», — сказал я. «Но разве не такова заповедь Господа нашего и Франциска?» «Да», — произнес Убертин, не вполне уверенным голосом и вздохнул, — Но Герард был склонен преувеличивать. Он и его люди обвинялись в том, что отрицали права священства, отрицали отправление литургии, исповедь, праздно бродяжничали. Но в этом обвинялись и францисканцы-спиритуалы. А разве теперь не сами братья и минориты отрицают права папы? Папы, но не всего священства». Мы сами священники. Знаешь, мальчик, нелегко разобраться в этих вещах. Грань, отделяющая добро от зла, так зыбка Кое в чем Герард ошибся и запятнал себе ересью. Пожелал вступить в орден миноритов, но наши братья его не приняли. С этого времени он сидел во францисканской церкви и смотрел на изображения апостолов в сандалиях и широких плащах наброшенных на плечи. По их подобию и он отрастил волосы и бороду, надел сандалии, подпоясался вервием, как минориты. Ибо, заметь, все основатели новых конгрегаций всегда берут что-нибудь из опыта Ордена Блаженного Франциска. Но все это было вполне правильно. Да, но кое в чем он ошибался. Он стал носить длинную белую тунику, а поверх нее — белую же широкую мантию, длинную бороду, отпущенные волосы. Очень скоро простецы окружили его орелом святости. Он продал свой домишко, и, встав на камень перед дворцом, откуда в старые времена Падеста говорил гражданам, он не раздал деньги, Не отделил бедняков, окликнул чернь, игравшую на Соборной площади, и стал разбрасывать из мешка деньги, вырученные от продажи его имущества, крича «бери, кто хочет».